Ставился к нему, протягивая руку. Кожаная морда не выразила чувств. Разве что шаркнула разбитым срамятным башмаком по плитке, додвинула раза два адамовым яблоком. Глаза на лице, похожем на старое брошенное во дворе седло, смотрели выжидательно, и когда хозяин приблизился, рука кожаной морды согнулась в локти так, словно Не принадлежала никому, а жила самостоятельной жизнью, и хозяин пожал ее. Как жизнь, Малахия? спросил хозяин. Адамово яблоко перекатилось с места на место. Вилли отпустил руку, которая повисла в воздухе, будто ничья, и кожаная морда сказала: «Помаленьку». Как твой малы? спросил хозяин. Не очень. Болеют. «Не», — пояснила кожаная морда, — «посадили». «Черт возьми», — сказал хозяин. «Что они, отчумели сажать таких хороших ребят в тюрьму?» «Он хороший, малый», — согласилась кожаная морда. И драка была честная, но ему не повезло. «А?» «Все было честно, по правилам, но ему не повезло. Он пырнул парня, а парень умер». «Дела». сказал хозяин. Судили? Нет еще. Дела, сказал хозяин. Мы не жалуемся, сказала кожаная морда. Все было честно по правилам. Рад был тебя повидать, сказал хозяин. Скажи малому пусть держит хвост морковкой. Он не жалуется, сказала кожаная морда. После сотни миль пожаре мы смотрели на кран как на мираж. Хозяин направился было к нам, но кожаная морда вспомнила: «Э, "Вилли, чего?" отозвался хозяин. «Э, "Твой портрет", сообщила кожаная морда, с хрустом повернув голову в сторону шестикратно увеличенного изображения над сатуратором. Твой портрет, сказала кожаная морда, ты на нем плохо выглядишь. Ясные дела, сказал хозяин, наклонив голову и щурясь на фотографию. Только сам я был не лучше, когда меня снимали. Ходил как после дизентерии. Попробую научить ум разум этих законников в Конгрессе. Ослабнешь похуже, чем от летнего поноса. «Научи их уму-разуму, Вилли!» — закричал кто-то в толпе, которая все росла, потому что народ валил с улицы. «Научу!» — пообещал Вилли и обернулся к субъекту в белом пиджаке. «Налей же нам кока-колы, док, Христа ради!» Док чуть не умер от разрыва сердца, пока бежал за прилавок. Полы его белого пиджака... расплотались в воздухе, когда он сделал поворот вокруг стойки и, расшвыряв девушек в салатных халатиках, кинулся к бару. Он налил стакана и вручил хозяину, а тот передал его жене. Он стал наливать следующий, приговаривая: «Мы угощаем Вилли, мы угощаем». Этот стакан Вилли взял себе, а Док продолжал наливать, приговаривая: «Мы угощаем Вилли, мы угощаем». Он все наливал, наливал, пока не налил пять лишних. К тому времени толпа у дверей аптеки разрослась до середины улицы. К стеклянной двери прилиплены носы. Люди хотели разглядеть, что творится в полутемной комнате. «Речь! Вилли! Речь!» — кричали на улице. «Но что ты скажешь?» — произнес хозяин, обращаясь к доку, который повис... на никелированном кране сатураторы и провожал взглядом каждую каплю кока-колы исчезающую в глотке хозяина. Что ты скажешь? повторил хозяин. Не за тем я ехал, чтобы вещи говорить. Я ехал проведать папашу. Речь Вилли, речь кричали за дверью. Хозяин выпустил стакан на мрамор. «Мы угощаем!» — просыпел док, изнемогая от восторга. «Спасибо, док!» — сказал хозяин. Он пошел к двери, но оглянулся. «Знаешь, посиди-ка ты лучше здесь, да продай побольше аспирина, а то ведь на даровых угощениях и прогонять недолго». Он протиснулся к двери, толпа попятилась, и мы пошли за ним. «Мы угощаем!» Мистер Даффи нагнал хозяина и спросил, собирается ли он произносить речь, но хозяин даже не взглянул на Даффи. Он шагал через улицу уверенно и неторопливо, прямо сквозь толпу, как будто ее и не было. Изгородь длинных красных лиц провожала его настороженными глазами и беззвучно раздвигалась.